глава 31. Я просто останусь. Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни становится для кого-то супергероем, а кто-то становится ядом, проклятием, некой ошибкой, которая остается шрамом на сердце или следом от кольца на пальце. Сообщить жене о том, что сын находится в больнице, майор Ремнев не мог, поскольку телефон был недоступен, а дома на кухонном столе ожидала связка ключей и обручальное кольцо. То самое, что покупал когда-то на последние деньги. Заканчивая эту долгую историю, он снял и свое кольцо, оставляя рядом с первым. Место ожидаемой горечи ощутил облегчение и пустоту, которую заполнило отчаяние, едва узнал о случившемся с сыном. Он позволил решить Маргарите. И теперь это была некая частная клиника. Отдельная палата, улыбающиеся медсестры даже в час ночи. И заверение, что все будет хорошо, улыбки. Они сейчас были совсем лишними, хлестали по лицу, будто болезненные пощечины. «Все будет хорошо». Игорь повторял это про себя, а может, и вслух, неважно. Волком, бродя перед дверью палаты, он забыл о том, что полностью вымок под дождем, пока добирался сюда. От офицера, ведущего это дело, знал, что нападавших было трое. Двое из них сейчас в тяжелом состоянии. Третий, оказавшийся двоюродным братом Маргариты, давал показания прямо с больничной койки. А по мысленному желанию Ремнева, так лучше бы говорить, был не способен после всего, что сотворил, лучше бы и не жил. Отцу простительны такие мысли? Всем троим светит статья 35-я, а Маргарите придется свидетельствовать еще по одному делу. Она походила на призрак с этими белыми волосами и бледным лицом, на котором так отчетливо темнели синяки и ссадины. На старую рану пришлось наложить швы и буквально насильно вколоть успокоительное. потому и выглядела сейчас так апатично, бесшумно бредя по коридору бледно-розовой больничной пижаме. Николай заставил остаться под присмотром хотя бы на сутки, пригрозив едва ли не расправой. Маргарита подошла к Игорю и остановилась рядом, как и он, глядя на дверь, за которой находился Егор. Николай ушел. Спросил, зная, что ранее девушка говорила с этим угрюмым человеком, когда-то спасшим жизнь его сыну. «Ушел», — ровным тихим голосом отозвалась Маргарита. И вам пора, господин майор. Стояние здесь ничего не изменит. Идите домой. Успокойте своих близких или позвольте им успокоить вас. Я спокоен. И я хочу остаться здесь, как и ты. У меня нет семьи, которая ждет дома. И нет вашей ответственности. Никто не уволит меня с работы, если вдруг соберусь набить морду своему коллеге. Лишним было напоминать, как едва не кинулся на одного из офицеров, пытаясь выяснить, что случилось с сыном. Игорь нахмурился, затем потер небритый подбородок и тяжело вздохнул. «Езжайте домой успокойтесь, иначе натворите бед». По взгляду, который мужчина не отводил от двери, Маргарита поняла, что ее слова не были услышаны. Выгонит отсюда, будет стоять под окнами до утра. То же самое делал для нее Николай после убийства матери. То же самое делала она для Егора, когда не приходил в себя столько времени. Тогда только и могла что стоять под окнами. «Сядьте». предложила Маргарита, кивком указывая на одно из кресел, находившихся у окна в широком коридоре. Только когда сама сделала это, опускаясь в соседнее кресло, Игорь также сел, его взгляд снова вернулся к двери, а Маргарита продолжала бороться с сонливостью, проклиная успокоительное, которым ее накачали. Прислоняясь к высокой спинке, она непроизвольно прижала ладонь к боку, где вновь заныла рана. Проследив за ее действиями, Игорь снова нахмурился. «Тебе нужно лечь». «Нет необходимости». «Хочешь усугубить?» «Я знаю свое тело, и я в порядке». На нее смотрели с раздражавшим скептицизмом, прям как Николай. «Почему твой двоюродный брат хотел навредить моему сыну?» «У меня нет ни братьев, ни сестер. Что касается этого ублюдка, то хотел отомстить мне из-за наследства». Его мать пыталась получить фирму моих родителей после их смерти. И очень разочарована тем, что я выжила. Деньги в этом мире решают все, господин майор. А желание обладать ими может проявить истинную суть некоторых людей. К сожалению, моя слабость слишком очевидна. И они прекрасно поняли, что больнее всего можно сделать, напав на Егора. Это моя вина. Это их вина. И они ответят по закону. Что касается нашего прошлого разговора... Егор все знает, он вспомнил момент убийства. Остальное рассказал Николай, когда встречался с ним вчера. Все, кроме участия матери в этом деле. Кстати, как там госпожа Ремнева? Видать, лишилась сил от известия о сыне, поэтому не пришла. Ваш старший сын, кажется, даже потерял подработку, сбежав, когда узнал о случившемся. А дочь одна добиралась через весь город в больницу. У времени детская. Так что же мать? Игорь угрюмо потер большим пальцем след от кольца. Столько лет это было привычкой, а теперь стало прошлым. Она не знает, я не смог связаться с ней. Вера ушла из дома. Вот как? Маргарита чувствовала, что скоро проиграет в борьбе с успокоительным и отключится прямо в кресле. Вы сказали ей, что мы с Егором встречаемся? Нет. Если посчитает нужным, Егор сделает это сам. Согласна. Глаза слепались, а слабость охватывала все тело. Не оставалось сил ни спорить, ни поддерживать разговор. Маргарита. Игорь осекся, когда в кармане настойчиво зазвонил телефон. Мысленно выругавшись, мужчина поднялся с кресла, принимая вызов. Слушая доклад дежурного, он все мрачнел. Понял, скоро буду. Игорь повернул голову к девушке. Та лишь вяло отмахнулась от него рукой. «Идите, спасайте мир и будьте осторожны. Вашему сыну вовсе не нужны плохие новости». «Тебе нужно поспать, иначе сама свалишься без сил, когда он начнется. «Сегор действительно хватит». Нехотя Игорь покинул пустой коридор, вынуждены возвратиться на работу. Маргарита же заставила себя подняться с кресла и, унимая головокружение, придержалась за подлокотник. Когда удостоверилась, что стоит на ногах, Добрела до двери палаты Егора. Своя сейчас казалась недосягаемой и находилась в другом крыле больницы. Здесь же имелась смежная комната для родственников, которые могли оставаться рядом с пациентом в случае необходимости. И сейчас такая необходимость у Маргариты была. Она тихо толкнула дверь и вошла. Егор казался таким безмятежным, что никак не вязалась яркими отметинами на бледном лице. «Как жаль!» Как жаль, что нельзя перелить свою жизнь через капельницу. Как жаль, что в этом мире не существует чертовой магии, позволившей исцелить одним поцелуем. Она такая бесполезная. Все, что могла, это просто остаться рядом. Как он и просил. Просто остаться рядом. Маргарита опустилась на пол возле больничной койки, устроив руки и голову на краю постели. Как только он проснется, как только откроет глаза... Увидит, что она рядом. Разбудило ее легкое касание к плечу, отчего встрепенулась, поднимая голову и встречаясь с виноватой улыбкой медсестры. Солнце уже билось в окна, и его пытались остановить жалюзи. Сколько же время? Семь утра. Понимая ее безмолвный вопрос, ответила женщина. Маргарита с трудом поднялась, чувствуя резь в боку от неудобного сидения. Рана немедленно напомнила о себе, как и каждый синяк. «Как он?» Она осторожно расправила край тонкого одеяла, скользя взглядом по бледному лицу Егора. «Без изменений, но сейчас важно то, что ухудшений нет. Вам стоит вернуться к себе в палату. Сейчас время провести все необходимые процедуры». «Я поняла вас». Кидая последний тоскливый взгляд на Егора, она заставила себя выйти в коридор. Ноги отказывались идти, и пришлось подавлять желание усесться перед дверьми, как пес, которого прогнал хозяин. Игнорируя лифт, Маргарита добрела до лестницы и спустилась третьего на первый этаж, где находилось отделение хирургии. В собственной палате привела себя немного в порядок, мысленно перечисляя проклятие, когда зубная паста огнем жгла рану на губах. Умывшаяся, надевая привезенную Николаем сменную одежду, Маргарита отыскала брошенный телефон. Как и следовало ожидать, было около сотни пропущенных звонков с неизвестного номера. С него лились спамом и СМС. «Тетка». Читать и тем более отвечать не собиралась, перенося и этот номер в черный список. От одной мысли о Диане и ее сыне просыпалось желание убивать. Но сейчас нужна трезвая голова. Пролистав ряд сообщений дальше, Маргарита обнаружила одно важное, едва не пропустив его. «Как ты? Как он? Когда проснешься, напиши или позвони, пожалуйста». СМС пришло с номера Лены, который сохранила вчера, отправляя девочку обратно домой на машине Николая. Обещала позвонить, если будут новости. В любом случае обещала связаться. Сегодня выходной, но предполагать, что эта малышка до сих пор спала глупо. Хорошо, если вообще смогла вздремнуть за прошедшую ночь. Устанавливая номер на быстрый дозвон, Маргарита нажала вызов. Как и следовало ожидать, не прозвучало и пару гудков, как ей ответил, взволнованный голос: Как вы? на выдохе произнесла Лена. Пока могу порадовать только тем, что состояние Егора стабильно. Но он еще не пришел в себя. Он ведь обязательно поправится, верно? Было ли это вопросом или требованием? Вероятная тема другим одновременно. Волнение сквозило в голосе девочки. И как утешить этого ребенка? Здесь работают отличные врачи. Они делают все возможное. И твой брат ужасно упрямый. Поэтому обязательно выздоровеет. По-другому и быть не может. Говоря это, Маргарита понимала, что сейчас скорее пыталась убедить саму себя. А как ты? «Твоя рана болит?» «Нет». «Ты как Егор». «Я не умираю, значит, проблем нет». Почему-то стала оправдываться она. «Глупости», — фыркнула Лена. «Ты будешь в больнице? Тебя не выписали?» «Я здесь только на сутки. Нет смысла дальше занимать палату». «Тогда ты голодная? Ела уже?» «Нет». «Я накормлю». «Что?» Маргарита растерялась, заталкивая смененную одежду, в оставленную Николаем, небольшую сумку. И моего брата спасла. Могу я хоть что-то сделать? Накормлю тебя для начала». Тоном, которым обычно поучают малолетних детей, пояснила Лена. «Ты ведь знаешь адрес? Приходи». «Ты одна дома?» Прочитав в ее голосе надежду, девочка вздохнула. «Одна. Отец не возвращался домой, неизвестно, когда будет». Вадим с рассвета убежал, придется отрабатывать вчерашнее время. Тогда обещали не увольнять. Дома только я и Безешкин. Кто? Котя наш. Ясно. Мне нужно уладить одно дело, и я приду. Спасибо. Тогда я жду. Лена прервала разговор, а Маргарита думала о том, что впервые переступит порог его дома. Но никогда не предполагала, что при таких обстоятельствах.